Глава 33. Ему бы забыть про Вексель. Вексель был сегодня делом десятом. Разве денег ему не хватало? Хватало. И ему бы про войну сейчас думать. Но та заносчивость, с которой говорил штат Гальтер, задела Волкова. Сумма, предложенная его сотрапезниками, говорила, что считают они кавалера за дурака. Не хотелось ему верить, что его вот так запросто обманули — Взяв военного товара у него за десятую долю стоимости. Тут любому стало бы обидно. И вспомнил он слова хитрого Наума Коэна, который еще в одной из первых встреч говорил рыцарю, что даст за этот вексель тысячу монет, а больше ему все равно никто не даст. Уверенность ловкого банкира в собственной правоте еще тогда не понравилась кавалеру. Поэтому к Коэну он и не поехал, а отправился к другим людям. В доме Ренальди и Кальяри банкиры приняли Волкова с большим почетом. Сам Фабио Кальяри вышел к рыцарю, хотя ходил старик уже не без труда а и с палкой. Вышли к нему и другие члены банкирского дома. Тут же был накрыт стол в зале. Слуги стали носить закуски и вина самые разнообразные. От крепких до легких. Буженина в горчице с черносливом, прозрачная ветчина, прошутто. Копченые бараньи ребра с песто, горячая фокачча и к ней оливковое масло с черным перцем и солью в маленьких чашечках. Волков сразу вспомнил свою молодость, проведенную в южных землях. И эта еда, которую он давно не пробовал, и эти вина, которые давно не пил, ему очень нравились. А за едой банкиры начали и разговор. Фабио Кальяри, даром что был стар, Но ум все еще имел трезвый. «Значит, едете на войну с мужичьем?» «Да, Житкоин привез мне денег, много денег и патент полковника. Если бы он привез только золото, а тут имперский патент, я не смог отказаться», — отвечал кавалер. «Этот пройдоха знает, как найти путь к сердцу человека», — говорил с улыбкой Энца Ринальди. «Седой, но еще бодрый муж, глава семьи Ринальди. Но я хочу, чтобы вы, кавалер, знали, что среди того золота, что вы получили, есть и наши деньги». «Ах, вот как!» — удивился Волков. «Значит, и вы тоже в этом деле участвуете?» «Все главные торговые дома Ланны и Фринланда, все главные дома Рейбенрей и Ульма и Эберхоффа, все участвуют в этом деле». — сообщил Фабио Кальяри. «Императору сейчас не до того. Вот и приходится сие дело решать банкирам и купцам». «И не только нам. Хамы, взбунтовавшиеся, отрезали нас от севера», — объяснил ситуацию Энца Ринальди. «Дома севера тоже огорчены этим. Им нужен наш хлеб, ячмень, солод. Нам нужно их серебро». «А торговля по реке Эрзе и по реке Ленау встала совсем, хоть телегами вози!» «Ну что ж, надеюсь, мы дело это исправим», — ответил Волков, беря вновь наполненный слугой стакан. «Думаете, маршал фон Бок справится?» — поинтересовался молодой Энрике Ринальди. Волков немного помолчал. Он не хотел выглядеть человеком, что возводит хулу на своего командира, и поэтому ответил как можно более нейтрально. Мало кто из тех полководцев, что мне знакомы, так же опытный, как маршал фон Бок. Мог бы он, конечно, сказать, что маршала солдаты не любят, заслуженно считая его сквалыгой и человеком бесчестным, что оставлял людей своих без но кавалер подумал, что лучше об этом банкирам не говорить. Скорее всего, они о том и сами знают. А если не знают, то и не надо им знать. Впрочем, что касается маршала, то он и вправду был одним из самых опытных людей в воинском ремесле. «Мы очень рады, что пройдоха Коэн к всему делу привлек и вас», — заметил Энц Ринальди. Он сделал многозначительную паузу. «Ходят слухи, что хамы побеждают, и происходит это не от великого мужества и крепости духа. Говорят, что ими руководит колдун. Волков тоже о таком слыхал, но к подобной болтовне относился скептически. Выдумки проигравших, солдатские байки. Он полагал, что умей колдуны до да ведьмы солдат в бой водить, так с ними вообще никакого сладу не вышло бы. Но выражать свой скепсис вслух рыцарь не стал, предпочел слушать дальше. Говорят, у предводителя хамов, зовут его, кажется, Эйнс фон Эрлихенген, одна рука из железа. — рассказывал Энрике Ринальде. — Рука так, так же ловка, как и человеческая из мяса и костей, а хватка ее много сильнее. — Вот как? — вежливо спрашивал Волков. — Будь на самом деле что-то подобное на свете божьем, так нашлись бы многие, что уже имели бы и по две такие руки. В воинском деле людей без рук и ног хватало, да и тех, что свою живую руку отрезали бы чтобы поставить себе железную, нашлось бы немало. Но ни о чем подобном кавалер до сих пор не слыхал. «В общем, мы рады, что Житкоин призвал для дела этого такого человека, как вы. Не зря ведь вас называют инквизитором. Уж вы на всякого колдуна свой резон найдете, как в Ференбурге», — резюмировал Энсо Ринальди. «Сеньоры, давайте выпьем за нашего гостя». Он поднял свой стакан синего стекла. «За инквизитора!» «За инквизитора! За инквизитора! За его новую победу!» — повторяли банкиры, поднимая стаканы. Волков кланялся каждому, кто его славил, и тоже выпил вина, а сам вспоминал слова умного попа отца Теодора. «Они будут целовать тебе руки и нести серебро до тех пор, пока ты побеждаешь». Да, поп был прав. Подобным господам, что вкладывают в дело большие деньги, ничего другого и не нужно. Ничто, кроме полной победы, их не устроит. Люди сии сильные и могут быть опасными. Слава богу, за все отвечает фонбок. Впрочем, вводить знакомство с такими людьми весьма полезно. И когда стаканы опустили, кавалер начал. «Сегодня был я у гальтера по делу векселя своего». «Вексель этот у меня на 2177 талеров. Штатгальтер гасить его отказался, ссылаясь на скудость казны. Один из друзей штатгальтера предложил мне всего 300 монет за мой вексель. Всякого кавалера ожидал после своих слов, но точно не такого. Никак он не мог подумать, что Фабио Кальяри скажет. «Товиста талеров? Надо было отдавать бумагу». Волков уставился на него удивленно, а убелённый сединами муж пояснял. «Король скупает все войска. Горцы толпами идут к нему под знамя. Нашему императору снова пришлось собирать войско. Теперь его величество не долги будет возвращать, а новые займы делать примется. Так что старые долги императора окажутся отодвинуты в долгий ящик». Волков даже и не знал, что сказать, что и спросить теперь у господ банкиров. Получалось, что все те многочисленные вещи, что он с таким трудом вывез из чумного Ференбурга, все теперь уйдут за бесценок. «Говорят, у короля будет 30 больших пушек», — продолжали разговор банкира. «Да еще 2000 жандармов и 12000 тысяч горцев, помимо всяких других солдат. Господи, какие...» «Какие пушки! Какие жандармы! Какие горцы! Плевать на них, на всех и на их короля! Скажите лучше, что мне делать с Векселем? Неужели придется отдать его за 300 монет?» Он немного выждал, чтобы успокоиться, и речь не была резкой. Затем спросил. «Так значит, мне не найти за мой Вексель цены лучше, чем 300 талеров?» Банкиры переглядывались, пока старейший из них... Фабио Кальяри не ответил за всех. «Учитывая то, что вы большой друг нашего дома и что по просьбе нашей выполняли пикантные поручения, то вполне резонно будет, если мы выкупим ваш вексель за 400 монет». «Да», — подтвердил Энц Ринальди, — «думаю, что мы не обеднеем, если поможем нашему другу». «А востребовать со штат Гальтера деньги, по-честному, нет никакой возможности», — уточнил кавалер, уже понимая, что придется ему идти к Науму Коину, который еще два года назад или около того обещал, что даст за бумагу тысячу. «У него их почти нет», — отвечал Волкову молодой Энрике Ринальди. «Не далее, как неделю назад он приходил занимать деньги у нас, но мы ему отказали» хотя он предлагал хорошие, весьма хорошие условия. «Впрочем, есть одна возможность», — снова заговорил седовласый банкир Фабио Кальяри. Волков внимательно его слушал. «Если вам удастся договориться со штатгальтером, и он соизволит передать нам в водку дорожный сбор по земле Лан хоть на три месяца, мы тут же привезем ему пять тысяч монет, из них он и покроет ваш вексель». «Или отдаст нам на откуп почтовые акции с на год по всему Ланну и Фриланду», добавил Ланса «За это мы тоже готовы платить вперед». Честно говоря, Волков не очень хорошо понимал, о чем говорят господа банкиры, но главное он уловил. Возможность взыскать со штатгальтера всю сумму есть, но для того придется приложить усилия. Впрочем, сначала надо вернуться с войны живым. Так, вспомнив о войне, он позабыл почти вексель и дальше уже говорил с банкирами о войске короля, про мужиков и про железнорукого их предводителя. Как ни крути, а Агнес становилась уже не той, что была раньше. И по характеру другой, да и внешне. Волков вернулся от банкиров уже к вечеру, а дома стол накрыт, чему его молодые спутники были очень рады. И хозяйка дома встречала их в новом хорошем платье с замысловатым главным убором. Сама вышла на двор и покрикивала на конюха своего, считая его недостаточно расторопным с господскими конями. «Игнатий, не жди, пока господа коней расседлают. Сам все сделай, не стой!» «Да, госпожа, конечно!» — суетился тот. «За конями, господ, ухаживай больше, чем за нашими!» «Как скажете, госпожа!» Прямо само радушие, а не Агнес. Даже Максимилиан, зная ее страшный норов, и тот смотрел на девушку иначе, чем прежде. Уж и не верилось ему, что это она ему до крови прокусила и сгрызла губу на постоялом дворе в Хокинхайме. «Прошу вас, господа, стол уже накрыт», — говорила она, улыбаясь и указывая рукой на кушанье. «Здесь заяц в сливках и с чесноком, печеный в горшке». А это говежья требуха с тмином и луком, а тут сельди соленые, каплун жареный целиком. Прошу вас, господа, угощаться. Молодые люди быстро рассаживались и начинали ломать хлеба, хватать куски из чаши горшков. А уволень так сразу взялся разламывать каплуна, выломал себе целый бок с ногой, да еще и макал хлеб в желтый жир в блюде под птицей. Агнес была довольна таким аппетитом молодых господ, только вот господин ее немного удручал. «Господин мой, отчего вы ничего себе не кладете? то не голодны?» «Не голоден. Я был у господ банкиров, у них пообедал. Тогда, может, хоть вина?» «У них пил вино, лучше пиво налей». Расторопная Зельда, что прислуживала у стола, уже схватила кувшин, но Агнес встала и забрала кувшину горбуньи. Сама налила кавалеру пива и сказала. «Энрике Ринальди дарил мне браслет, когда вы победили безбожников». Она протянула господину руку. «Так ты у них бываешь?» «Один раз на званом ужине, потом меня другие городские господа приглашать стали». Отчего-то Волков насторожился. «И что? Ходишь?» «Только если сильно просят. О чем там говоришь?» В основном о вас спрашивают господин. Также часто спрашивают, отчего я не замужем. Молодые господа с аппетитом поедали все, что было на столе, и почти не слушали их разговора. А вот кавалер еще больше насторожился. Смотрел на девицу пристально. И что же ты отвечаешь, когда тебя про замужество спрашивают? Отвечаю, что не мне то решать, а только лишь вам, что партию для меня вы подыщете. «Предь так и говори», — Отпивая пиво, согласился Волков. «А сам подумал, что жизнь всякого человека, что женится на этой внезапно похорошевшей девице, и ломаного пфенига стоить не будет». Когда молодые господа наелись и ушли к себе в трактир, а уто с зельды убирали со стола, Агнес и говорит кавалеру. «А что это вы, господин, от меня ушли спать на стол, как бедный родственник, я чая не вшивая?» Волков покосился на нее и вместо ответа задал вопрос. «А ты точно в шаре видела, что я возвращаюсь с победой?» «Когда в шар глядишь, ничего точно сказать нельзя», — отвечала девушка. «А если хотите, так я еще раз погляжу, чтобы вернее было». Он молча взял мешок с шаром, что висел на спинке его кресла, и протянул девушке. Та схватила сокровище радостное и говорит. «А вы, господин, не позорьте меня перед моими холопами. В постель ложитесь, а коли не желаете спать со мной, так я себе другое место отыщу».